Глава пятнадцатая. Хотелось пить. Я пошевелила рукой. Похоже, подвижность вернулась еще не в полной мере. Глухой стон сорвался с моих губ. Так плохо я себя еще никогда в жизни не чувствовала. Даже после выпускного шабаша. Чем же эта ведьма меня накачала? Я открыла глаза. Лучше не стало. Наоборот, кошмар набирал обороты. Я обнаружила себя прикованной к стене в подземелье. Скованность движений нашла очередное объяснение. В центре мрачного пространства находился жарко пылающий очаг, около которого, вытянув ноги, сидел птица. Маску он так и не снял. «Может, это галлюцинация?» Я пошевелила руками, цепи звякнули. «Если и так, то очень натуралистичная галлюцинация». Мужчина, не торопясь, поднялся. Его черные одежды зашуршали. Он заметил, что я пришла в себя, потянулся и положил железную кочергу в очаг. Не торопясь, взял глиняную кружку и двинулся ко мне. Стало жутко. Я вжалась в стену и зажмурилась, когда он сунул мне кружку под нос. На губы плеснула и потекла по подбородку прохладная жидкость. Вода. Я сделала судорожный глоток и едва не закашлялась. Мой, судя по всему, покупатель терпеливо дождался, пока я не напьюсь. Смотрел настороженно, в полумраке глаза его казались полностью черными. «Саркий!» С нажимом резко и уверенно он быстро заговорил. Тон не предвещал ничего хорошего. «Не понимаю! Я не понимаю!» Звук собственного голоса показался мне чужим. Птица отошел и достал из очага кочергу. Металл раскалился и приобрел красный оттенок. «Нет!» — завопила я. «Не надо! Я не понимаю, что вам нужно!» Он остановился в шаге от меня. Красный кончик кочерги неотвратимо приближался к моей ноге. «Этого просто не может быть! Это происходит не со мной!» Я зажмурилась, но боли не последовало. «Ведьма!» чётко произнёс мужчина. «Ты мне очень дорога». «Вы говорите на общем». Я не очень поняла, когда это я успела сказать ему «дорогой», но решила пока не думать об этом странном и неожиданном заявлении. «Говорить», подтвердил мужчина. Он провёл кочергой вдоль моей ноги и выдал. «Не слушать меня, боль» я слушать горячо заверила я его от переживаний я тоже переключилась на упрощенный вариант общего и снова подтвердила я слушать птица кивнул и задумался видимо подбирая слова он что то пробормотал на местном наречии дорого стоить мне ведьма поэтому лечишь моего э сложно забыл как сказать «Спасаешь моего инженера. Он болен. Спасаешь — тебе хорошо. Делаешь плохо — тебе будет очень плохо. Колдовство бессильно против боли. Я вовремя остановила себя, чтобы не сообщить, что я не врач, и лечить не умею. Мужчина еще немного подумал и добавил, ткнув себя пальцем в грудь. «Хозяин!» Несмотря на ломанность языка и корявое построение фраз, птица донес до меня свои мысли, а раскаленная железка прибавила убедительности. Моя догадка о том, что Армона организовала мою продажу, подтвердилась. Купил меня мой хозяин. Дорого. Видимо, ящики содержали ценный груз, и теперь он возлагает на меня большие надежды. Ох, страшно-то как. Птица... К моему облегчению отложил кочергу, опустился передо мной на колени и сказал ⁇ Без можно колдовство нет ⁇ Что? ⁇ переспросила я. Он подумал и сказал ⁇ Без разрешения не колдовать ⁇ Я закивала. ⁇ Хорошо ⁇,⁇ сказал он и принялся размыкать мои кандалы. Он помог мне встать. От пережитого ужаса меня трясло. После того, как птица весьма доходчиво объяснил мне мой новый статус, а также цели и задачи, он вывел меня из подземелья. На самом деле это был просто переоборудованный подвал. Мы поднялись по узкой лестнице, приходилось опираться на руку мужчины, чтобы не свалиться. Мое слишком живое воображение рисовало, что мы находимся в замке, примерно таком же, как у Армоны. Но нет, это оказался обычный особняк. Более того... Через большие окна виднелся ряд типовых домов с лужайками. То ли тихий респектабельный пригород, то ли поселок. Точно такое же могло быть и на Террине. Я украдкой посмотрела на своего спутника. На Террине никто не ходит в масках, не стучит в барабаны и не покупает людей. Маска водворил меня в комнату. На окне решетка, дверь очень прочная с кодовым замком. «Не пытайся бежать, ведьма!» — сообщил он и удалился. Щелкнули замки. О побеге я пока не думала. Куда денешься из номера со всеми удобствами? По сравнению с подземельем произошел значительный апгрейд, и я понятия не имела, куда бежать на неизвестной планете. Еще и в шкуре, которая все время сползает, и босиком. Я успела умыться и рассматривала открывающийся вид, когда вернулся хозяин. Он принес мне чашку с супом и воды. Интересно, он всегда так ходит? Я рассудила, что второй раз травить меня не станут, а вот силы мне пригодятся, и поэтому без лишних колебаний съела суп и выпила воду. Птица следила за каждым моим движением, как будто никогда не видел, как другой человек ест. Такое внимание было не очень приятно, напрягало. Я осторожно подтянула свое облачение к груди. Это не осталось без внимания. «По идее, хозяин должен заботиться о моем внешнем виде, или я так и пойду лечить какого-то инженера». От одной мысли живот скрутило. С улицы донесся шум двигателей, голоса. «Пока отдыхай». Птица забрала у меня всю посуду. «Вернуться позже, и тогда твое колдовство». Недостаток словарного запаса, общего языка, он восполнил жестикуляцией. Уже стоя в дверях он обернулся и добавил. «Меня зовут Ворон». И ушел оставил меня наедине с этой информацией, собственными мыслями и тревогой.